«Да здравствует водянистая свобода!» «Плавником к плавнику водяной одолеем сушу!» И другими, кои я не успел прочитать. Наконец, лодка причалила к гигантскому небоскребу. В фронтон его украшали гирлянды, а над входом виднелась изумрудная табличка «Свободная водная рыбицая». В лифте, который походил на небольшой аквариум, мы поднялись на 16 этаж.